Европа тесна, и дороги между столицами не бог весть какие гладкие, но есть. И катят по ним дилижансы почтовые, гонцы скачут, дудят в рожки, и вести особенно дурные разносятся быстро, а весть для одного дурная, для иного радость о том что в доме российского царя не все ладно узнали и в париже и в лондоне и при дворе карла шведского петром битого а раздоры, значит можно и придержать российского медведя много слишком много побед флот растет полки петрова по европе маршируют хорошо ли купцы английские гандийский лен пеньку потош дегать меха воск пшеницу Лес из Архангельса возили. И выгодно. торговлишка то английская короне впрок была. Прибалтийские города богатели. А сейчас Петр металл, говорят, на Урале льет. Ни к чему. К Балтике пробился, и то негоже. Сильная Россия никому в Европе не надобна. Англичане флот с российским флотом объединили. Досаждала английской торговли шведская... Коперство, и тому конец положить неплохо, но не больше. Мирить Петра с Карлом на укрепление России не следовало. И вени сильный Петр ни к чему. Пусть тревожит прусаков, но Балтика полки водят. У Вены свои заботы, свои интересы. Цесарь стар, а наследника у него нет. Кто границы оборонит? Кто защитит Габсбургский дом? Мария Терезия? но она женщина. Нет, лучше Петр бессильный, когда пожар в доме, о соседних землях не думают. Совсем недавно при дворах царских особ в Европе о русской земле говорили так. «Московия? А где то?» «Ах, на востоке!» «Меха, меха, медведи!» «А, да-да, то ах на востоке меха меха Медведь. а да, да. То где -то там!» И неопределенный жест, обращенный в пространство, И еще говорили, раздор в семье царской. Что ж, бывало такое и при европейских царствующих домах. Опыт подсказывает, самое подходящее время для себя кусок урвать. Неожиданно дипломатический корабль Петра, шедший под хорошими парусами, потерял ветер. Паруса обвисли бессильно, Петр то увидел сразу. И как матросы на вантах забегали, засуетились его дипломаты. Ни слов лесных, ни подарков не жалели. Но причину, которая объясняла бы неожиданную настороженность в европейских столицах к русским, царю обговаривали туманно, путано. Петр нервничал. Многодумный Борис Иванович Куракин, посол в Амстердаме, человек въедливый, крючкотвор и хитрец. Намекнул было в разговоре с Петром о царевиче но царь так резко поднялся из-за стола и забегал торопливо по комнате с исказившимся лицом, что Борис Иванович замолчал, ушел головой в плечи, забоялся, на глаза насунул густые брови. Петр уставился в окно, руки за спиной, ноги циркулем, и словно закостенел. Куракин постоял молча. Плечами пошевелил смело под камзолом. Петр не двигался. На стене щелкнули часы. Борис Иванович вздрогнул. Петр по-прежнему смотрел в окно. Дверца в циферблате часов распахнулась, и на малый помост, сложенный из медных плашечек, шагнул человечешка махонький, с молоточком. Куракин покосился на него, помаргивая. Часы во второй раз щелкнули. И кузнец игрушечный отчаянно ударил молоточком о наковальню. Как-то о часах тех с громким боем Петр сказал. «Держу часы сии, дабы напоминали каждые четверть часа о быстротечности времени и что человеку оного мало отмерено» а посему прожить его надо с пользой, но сейчас было недобоя малинового, еще медь не отзвенела, Петр повернулся, глянул на Бориса Ивановича. Глаза у царя на пол лица, у Бориса Ивановича пальцы на ногах скрючило. Петр спросил тихо. Внятно скажи, в чем царевича винишь? Услышав слова те страшные, Куракин упал на колени. Петр молчал. Глаза потемнели. «Ну?» — строго произнес царь. Куракин поднял лицо, свалившимся вдруг щеками. «Неразумен. Дитя. Не ведает, что творит». И опять кувыркнулся в ноги. Букли прикали глина на пол. Петр постоял над ним с минуту, сказал, — Ступай. Понял, ничего более не добиться от Куракина. И так смелость показал большую. На царского сына слово худое возвести. Дерзость великая. Куракин нырнул за дверь. Петр сильно потер лицо рукой, помял горло. Казалось, черствый кусок хотел проглотить а он остановился и дышать не дает. Вздохнул всей грудью. Полегчало. Подошел к столу. На столе трубка, кисет, бисером шитые карты. Не присаживаясь, Петр развернул свиток. Чертеж датской крепости на побережье. Добрая крепость. Стены любой штурм выдержат. Еще утром, разглядывая чертеж, Петр подумал — Вот такую крепостицу на Котлине надо утвердить. Хороший замок к Петербургу с моря будет. Подержал чертеж в руках, и пальцы задрожали. Петр с досадой бросил свиток. В мыслях мелькнуло Котлин, Котлин, да неволе! И отвернулся от стола. И Куракин, и Остерман, и Шафиров хитрили, прятали глаза, не договаривали, что думали. Знали, на царевой службе дураком-то порой быть куда как лучше. Боялись. Петр морщился, тер лицо руками. Они-то боятся. Оно и верно, боязно. Ах, Алексей, Алексей, малое дитя. Не ведает, что творит. Не так, не так. Понимал, одним словом, Все можно определить, но вот слово то и пугало Петра больше всего. На зубах каталось оно, как орех круглый, а раскусить сил не было, даже тайно, неведомо ни для кого, в мыслях произнести его он не решался. Сын его был Алексей, родная кровь, наследник царский. Державой управлять на роду ему написано, державой! Не сказал Петр страшного слова. Мысль пугливо вильнула в сторону. Вспомнил, как поручал царевичу укрепить Москву на случай подхода войск Карла. А что вышло из того? Прискакал Петр в столицу и увидел, что валы, которые велел возвести, не насыпаны, бастионы крепостные порушены. А если бы быстрый Карл подошел? Кто бы расплачивался за то нерадение? Чьи бы головы слетели, чья бы кровь пролилась? И еще вспомнил, как повелел он царевичу прислать рекрутов в Преображенский полк, куда солдат брали крепких, рослых, сильных, чтобы кровь с молоком в лице играла. И из того ничего не вышло. Алексей о рекрутах и малой заботы не проявил. Петр тогда разговор с ним имел долгий. Стоял Алексей перед отцом, руки опустив. Лицо белое, камзол как на палке болтается. Глаз не поднимал. Петр сказал, «Ну, что же ты? Или сил нет?» Алексей пробормотал что-то оправдательное. «Одумайся», — сказал Петр. «И в слове том уже не гнев, а мольба была». Алексей молчал. Петр махнул рукой, царевич повернулся, пошел к дверям. На спине, узкой и длинной, лопатки угласто проступали. Взглянул Петр ему вслед, и лопатки те угластые по сердцу его ударили до боли, чуть не вскрикнул. Быть бы Алексею дубиной битым за неродение в воинском деле, но царский сын он, да и не дубиной даже, Занебрежение такое боярин рамадановский, человек строгий, поднял бы его в преображенском приказе на дыбу, сказав «кнутом его за измену». Вот так слово, что произнести Петр не решался, само по себе и выскочило. Выскочило, но било оно больнее ножа, жгло сильнее огня. По приказу цареву головы рубили людям, Ноздри рвали, выдирали языки, Страшными казнями казнили. И сам он головы рубил, И казнил сам за вины разные, Считал, что горше предательства Нет вины. Сцепил за спиной Петр пальцы в замок, Сжал до хруста, Стоял, раскачивался с носка на пятку, Каблуки стучали в пол. За окном, В безветрии тихо падал снег, Устилал мостовую, Высокие крыши домов, Карнизы окон, Причудливую лепнину стен, Улица была бела, И сверкающей чистоты чужого города Вдруг пахнуло на Петра косматым, Путаным, душным, сырым, Московским. Шапки о сорока соболей, Рясы черные — Глаза безумные, разинутые рты, и шорохи, шепоты, крики, вопливные под на набатный, гвоздящий темя. «Куда ведешь нас, государь? Мы — Третий Рим!» Откачнулся Петр от окна, забегал по комнате, натыкаясь на стулья и креслица. Остановился. В мыслях высветилось то, что хоронил и от себя, и от людей. Вот то за ним, шапки горлатные, рясы черные, и самолюбивая «Мы — Третий Рим!» Им бы только на лавках сидеть прелыми задами, киснуть в шубах, да чтобы мошна была полна и звон колокольный стоял, возвещая выход к народу. А Россия, та пусть хоть в язвах, В рубище, темная, слепая, Грамоты неразумеющая. Третий Рим. Петр стиснул зубы, Желваки на скулах выскочили. Кресты, лампады мерцающие, Чистолюбие азиатское непомерное. Черт ль лысого искать В курных избах, закопченных. В голоде, в холоде, в страданиях, В вечной нужде. Топнул ногой. За хвост кобылу тянут, хотят, чтобы она задом ходила. Так нет, не повернется Россия вспять. В комнату вскочил денщик. Шафирова ко мне», — сказал Петр, — «немедля». «Сам в Париж поеду», — подумал он. «Мир с Карлом позарез нужен, побережье надо укреплять, Петербург строить. Дипломаты не нашли к миру тропки, я найду» чиниться ради такого великого дела нечего и как то вдруг успокоившись сел к столу притянул к себе чертежи но мысль тревожная вновь кольнула больно алексей помеха делу всему цесарю писать надо отыскать царевича отыскать все непременно вернуть в москву. В комнату торопливо вошел Шафиров. Покусывая ноготь, Петр взглянул на него искоса и кивнул. «Подойди ближе». Ходил, ходил Румянцев вокруг дворца Шварценбергова и свое выходил. Сидел он в аустырии напротив ворот дворцовых, вел неторопливый разговор с хозяином. Бывал он в той аустырии часто, и посетители ему уже кланялись стол румянцева у окна а из окна дворец как на ладони хозяин толстый неповоротливый в вязаном теплом жилете улыбался пухлыми губами амур амур о поднимал палец кверху он считал что румянцев просиживает здесь целыми днями из за веселой венки из дворца она заходила в устырье и присаживаясь к столу румянцева Смеялась, закидывала голову, показывая беленькое горлышко. «Молодость, молодость», — говорил хозяин, подмигивая офицеру. «Я сам, ухаживая за своей грехкой, потерял столько драгоценного времени», — он качал головой. «Но то жизнь, да-да, сама жизнь». Румянцев отвечал шутками. «Аустырия была полна голосов» громыхал глухим басом колбасник из соседней колбасной с веселыми заплывшими жиром глазками попискивал тонко аптекарь худой высокий с запавшими седыми висками улыбался любезный разговорчивый старик башмачник сдувая пену с налитой до краев кружки пива о, -о амур Любовь русского офицера была для них как острая приправа к знаменитому венскому шницелю. Румянцев рассказывал хозяину об охоте на медведя, то ахал, восхищался. А Румянцев нет-нет, да и поглядывал в окно. Но у ворот дворца только неторопливо похаживал мушкетер в длинном до земли плаще, да злой зимний ветер раскачивал ветви темных деревьев за оградой. Улица была безлюдна. «А господин офицер сумел бы одолеть медведя?» — спросил хозяин. «Эх, дядя!» — вскочил из-за стола румянцев. «Смотри!» — он поднял руки выше головы и пошел косолапо. «То медведь! А вот я...» Офицер резко нагнулся и кинулся, будто бы под брюхо зверю. И был он так ловок, быстр и гибок, что верилось. «Возьмет он медведя, обязательно возьмет!» «Двадцать с небольшим лет всего было тому офицеру». «Двадцать...» Хозяина позвали из глубины зала, и он, покивав Румянцеву красным носом, отошел от стола. Аптекарь, попыхивая трубкой, взглянул на офицера светлым глазком. Румянцев повернулся к окну и от неожиданности чуть не вскрикнул. «Из распахнутых ворот...» Выезжала большая, черная, закрытая глухой кожей карета. Впереди драгуна на конях. Мушкетер, за минуту до того скучно похаживавший вдоль ворот, вытянулся струной. Офицер сорвался со стула, бросился через зал к выходу. Хозяин повернулся, хотел что-то сказать ему, но Румянцев уже дверью хлопнул. Карета катила по улице, офицер бросился вслед, шлепая ботфортами по лужам. Кучер щелкнул кнутом, колеса закрутились бойко. «Все!» — мелькнуло в голове Румянцева. «Укатят!» Драгун обратил лицо к поспевавшему за кареты человеку. «Шабаш!» — задыхаясь, подумал Румянцев. «Остановился, оскалившись!» Злой был, хоть пальцы кусай, лицо грязью заляпано. И не заметил, как из-под колес кареты окатило с тылой жижей. Оглянулся растерянно. Из ворот дворца выезжала карета поменьше. Офицер отступил в сторону. Карета катила мимо, и вдруг в оконце ее стукнули. Румянцев вгляделся, угадал за стеклом лицо знакомой венки. Кинулся, распахнул дверцу. Венка только губки пунцовые раскрыла. Румянцев уже сидел рядом. Кучер заглянул в переднее оконце, но девушка махнула рукой, и колеса застучали по булыжнику. То мой дядя, заспешила Венка, он знает о вас, я ему рассказывала. Спросила озабоченно. А господин офицер знает, что мы едем далеко. В замок Эренберг. Вернемся не скоро. Затрещала, как птичка. Русского гостя Шварценбергового дворца перевозят в Тироль, ее же дворцовый Костелян послал с постельным бельем и другими необходимыми вещами сопровождать знатного иностранца. Надув щеки, показывая, какой он смешной, Костелян засмеялась. Упала грудью на сиденье. Румянцев от радости обхватил венку за плечи, сунулся за ляпанным грязью лицом. Девушка отстранилась. «Пфуй, пфуй!» «У господина офицера перепачканное лицо!» Вытащила из кармана душистый платочек и стала заботливо стирать грязь со щек и усов Румянцева. Румянцев, радуясь, что так удачно все вышло, только зубы скалил. Приподнялся, выглянул в оконце. В полусотни шагов катила карета, окруженная драгунами, откинулся на сиденье. «Ну, схвачу я царевича за хвост!» Венка спрятала платочек, поправила юбки, в оконце кареты лепила поздним снегом, начиналась метель. Последняя метель суровой зимы.